Глава 1. Коллективная травма. Как социальные сети влияют на психическое здоровье. В последние годы нам пришлось нелегко. Мы столкнулись с пандемией, стали свидетелями множества миграционных кризисов. А Америка пребывает в состоянии войны уже так долго, что многие из нас забыли, когда было иначе. В любое время дня и ночи на нас из новостей обрышивается волна пугающих историй. Мы узнаём про экологические катастрофы, болезни, беспорядки, стрельбу в школах и сексуализированное насилие. Подробности и кадры с мест событий больно смотреть и часто невозможно выкинуть из памяти. Мы сталкиваемся со шквалом информации не только в традиционных источниках новостей, Каждый день мы узнаём о мнениях и опыте других людей в Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере и других социальных сетях. Там есть полезный и увлекательный контент. Так мы узнаём многое о других культурах и можем легко поддерживать связь с теми, кого любим. Но есть и разрушающая, травмирующая информация. Кажется, нет ни одного шанса зайти в интернет и не утонуть в море тревожных новостей, как и не ощутить свою полную беспомощность и невозможность остановить хоть что-то. Осознаем мы это или нет, ураган негативной информации сильно влияет на наше психическое здоровье. Мир начинает казаться страшным и небезопасным. Мы сомневаемся, можно ли доверять соседям, решаем пореже бывать на людях. На днях я шла в кофейню рядом с домом и услышала резкий громкий звук. В голове мгновенно принеслись все возможные сценарии дальнейшего развития событий. Может, забежать в мебельный магазин и спрятаться внутри? Или лучше свернуть в ближайший переулок? Эти мысли появились автоматически, и каждая была основана на моём убеждении, что рядом со мной кто-то стреляет. Я никогда не была в зоне вооружённого конфликта и не присутствовала при террористическом акте. Тем не менее, в тот момент я была убеждена, что моя жизнь в опасности. Такую цену мы вынуждены платить за связь друг с другом и за доступ к изображениям и информации, которые могут нас расстраивать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. И это я ещё не упомянула, что из-за COVID-19 нам велели оставаться дома и беречь здоровье. Нам рекомендуют носить маски и соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Должна признаться, что всё это заставило меня в некотором смысле побаиваться других людей. Я стала переживать, что кто-то мог прикоснуться к моим вещам и думать, продезинфицировала ли я всё должным образом. Теперь я проверяю и перепроверяю весь алгоритм действий, потому что если я этого не сделаю, то я сама или кто-то, кого я люблю, может заболеть, а без протокола лечения или вакцины болезнь превратится в вопрос жизни или смерти. Постоянный стресс во время пандемии означает, что практически никому из нас не удастся справиться с ситуацией без той или иной реакции на травмирующие события, особенно когда все новостные агентства только и делают, что ведут статистику смертей и говорят о влиянии пандемии на экономику. Я неоднократно ловила себя на ощущении, что просто не смогу на всё это не смотреть, даже если попробую. Паника и печаль повсюду, куда не бросишь взгляд. Есть ли плюсы использования соцсетей? Мне не хочется, чтобы вы считали, что социальные сети представляют собой только зло, поскольку в возможности быть постоянно на связи есть и много плюсов. Мы можем найти других людей, таких же, как мы сами, чтобы напомнить о себе. что мы не одиноки, и что не странно и неплохо чувствовать себя так, как мы себя чувствуем, и думать о том, о чём мы думаем. Быть на связи значит быть свободными и принимать себя. А такие ощущения благотворно влияют на психическое здоровье. Многие в моём онлайн-сообществе рассказывают о том, как им повезло найти других людей с подобными трудностями, ведь каждый делится тем, что ему помогает, а в трудные времена все друг друга поддерживают. Вместо того, чтобы чувствовать себя неудачником, теперь у каждого есть доступ к ресурсам, а через них к группам единомышленников, даже если они живут на другом конце света. Такие возможности невероятны и способны полностью менять жизнь. Можно вдохновляться другими людьми, наблюдая за тем, над чем они работают, какие цели себе ставят и как их достигают. Это отличная мотивация для тех из нас, кто идёт по своему пути в одиночку, без карт и попутчиков, которые могли бы подсказывать направление. Близость к людям даёт нам силы менять не только свою жизнь, но и жизни других, и в свою очередь поддерживать тех, кто переживает непростой период. Мы можем помочь собрать деньги для пострадавших от пожаров в Австралии или оказать финансовую помощь родителю, чей ребёнок страдает от хронической болезни, просто добавив кнопку пожертвовать к своим публикациям. Поднимая различные темы онлайн, мы говорим о проблемах Выходим за пределы своего ближайшего окружения, учимся друг у друга, обмениваемся опытом и знаниями. Присутствие онлайн означает помощь и поддержку. Это средство, которое поможет вам добиться перемен к лучшему. Но для этого необходимо сделать выбор в пользу обращения к соцсетям именно таким образом. Способы использования социальных сетей определяют и наше общее благополучие. если мы заходим в интернет, чтобы быть на связи и поддерживать, то будем чувствовать, что нам отвечают тем же. но если с помощью соцсетей мы разносим в пух и прах других людей, распространяем ненависть и боль, тогда мы начинаем думать, что и нам мир не может предложить ничего хорошего. проявление большей осознанности при выборе модели поведения онлайн и тех, на кого мы подписываемся, во многом определяет эффект, который оказывают на нас соцсети. Согласитесь, если употреблять в пищу блюда, не имеющие питательной ценности, будешь чувствовать себя не так хорошо, как если бы съел что-то полезное. То же самое относится и к тому, что вы позволяете потреблять своим глазам и своему разуму. Обратите внимание на свои ощущения после того, как посмотрите что-то в интернете. Вам становится лучше или хуже? Испытываете ли вы зависть? Наполняет ли вас ненависть? Просмотренное вдохновило или взволновало вас? Уделите внимание всем своим ощущениям. Если после обращения к соцсетям вы пребываете в состоянии эмоционального спада, то постарайтесь переосмыслить Как вы ведёте себя онлайн и на какие аккаунты подписываетесь? Я знаю, что разговоры о соцсетях и осознанности могут показаться глупыми и несущественными, но уверяю вас, эта тема невероятно важна. Нам стоит выяснить, как пользоваться социальными сетями, как мы это делаем перед применением любого другого технического средства, чтобы извлекать пользу, а не причинять себе вред. И, конечно, не следует использовать социальные сети всё время, не делая перерыв. Я знаю, что, вероятно, вы не смогли удержаться от громкого восклицания или же задумались, зачем вообще начали слушать эту аудиокнигу, но важно усвоить, что умеренность должна сопровождать всё, чем мы занимаемся. Нам следует прислушаться к себе и принимать решения, которые помогают нам расти и меняться. Если же практика использования соцсетей создаёт стрессовые ситуации и лишает спокойствия, наполняя нас негативными мыслями о самих себе и о том, что нас окружает, стоит задуматься, как скорректировать своё присутствие онлайн. Как лучше взаимодействовать с соцсетями? Первым делом, чтобы изменить привычки, связанные с соцсетями, необходимо задуматься, для чего мы вообще ими пользуемся. Развеиться после долгого дня, или же узнать, как дела у друзей и родственников, или, может быть, чтобы следить за тем, что происходит в мире. Причина может меняться день ото дня или же зависеть от нашего самочувствия. Подумайте, зачем вам нужны соцсети, а затем посмотрите, как это соотносится с тем, что они вам дают. Если вы не получаете желаемого, возможно, стоит запланировать перерыв или отписаться совсем и или выключить уведомления от некоторых аккаунтов. Уделите этому около недели, а затем проанализируйте, изменились ли ваши отношения с социальными сетями и ощущения в лучшую сторону. Если же вам не просто отложить гаджеты и сделать передышку, не беспокойтесь, Такое случается не только с вами. В июле 2019 года исследовательский центр Pew в Вашингтоне опросил взрослых американцев, как много времени они проводят онлайн. Среди респондентов 80% ответили, что выходят в интернет каждый день, а 28% тех, кто ежедневно бывает онлайн, отметили, что находится в сети почти постоянно. И я такая же. Мне пришлось бы напрячься, чтобы вспомнить день, когда я не выходила в интернет хотя бы раз за сутки. Обычно я провожу все эти большую часть дня, так как моя работа подразумевает пребывание онлайн, а соцсети помогают мне охватить как можно больше людей. Поверьте, я знаю, что это такое, и насколько сложно не проверять постоянно ленты из страха что-то пропустить. Новейшие исследования показывают, что зависимость от соцсетей вызывает симптомы, схожие с теми, что сопутствуют химической зависимости: значительные перемены в поведении, сложности в отношениях, невозможность контролировать время в соцсетях. Хотя нам всё сложнее избавиться от привычки постоянно проверять телефон, это не означает, что мы не в состоянии время от времени делать паузы. Такие паузы могут быть больше похожи на один вечер в неделю без гаджетов или хотя бы один час, когда вы не притрагиваетесь к смартфону. Суть в том, чтобы регулярно устраивать себе отдых от социальных сетей и уделять время себе и своему психическому здоровью. Если мы не способны изменить способ взаимодействия с соцсетями или, как минимум, справляться с их влиянием, мы продолжаем транслировать другим травму и огорчение, с которыми сталкиваемся онлайн. Передача или распространение травмы не новое понятие. Психологи впервые отметили эту особенность ещё в 1996 году, когда большинство клиентов одной психиатрической клиники оказались детьми и внуками тех, кто пережил Холокост. Специалисты были шокированы и не могли понять, почему такому количеству этих людей необходима психологическая помощь. Специалисты пребывали в недоумении, ведь те, кто обращался к ним, не пострадали лично во время Холокоста. Почему же они так нуждались в помощи? Оказалось, что эти люди прочувствовали влияние Холокоста на себе через своих родителей. И так как передавалось это из поколения в поколение, такой феномен получил название межпоколенческой травмы. Я росла не в еврейской семье, и среди моих родственников нет никого, кто пережил бы Холокост. Но я помню, какое влияние оказала на мою прабабушку и всю мою семью великая депрессия. Каждый раз, когда мы ужинали всей семьёй вне дома, прабабушка, прежде чем выйти из заведения, складывала в сумочку оставшиеся пакетики с солью и перцем, хлеб и сливочное масло. Недоеденное мною она тоже собирала. Я очень стеснялась и даже порой умоляла её остановиться, но она никогда не выполняла мои просьбы, а вместо этого отвечала: "Кэти, здесь всего много, а ты не можешь быть уверена, что тебе точно не понадобится эта еда, поэтому лучше забрать её". Моя мама старалась объяснить мне, на пока я не подросла и не узнала про великую депрессию, не понимала, почему прабабушка так беспокоится, что ей или близким не хватит еды. Даже если мы уберём из этого уравнения слово травма, стоит задуматься о том, как мы учим наших детей вести себя хорошо. Мы сами говорим пожалуйста и спасибо и объясняем, в каких ситуациях им стоит использовать эти слова. Верно? Мы учим детей, что говорить и как себя вести, и повторяем инструкции до тех пор, пока дети не начинают выполнять их самостоятельно. Что произойдёт, если мы не будем позволять детям подходить к дома соседей, потому что кто-то может их обидеть, или будем вздрагивать каждый раз, когда раздаётся громкий звук? Понадобится совсем немного времени, чтобы дети перестали чувствовать себя в безопасности. выходя на улицу без сопровождения и вздрагивали каждый раз при звуках автомобильного выхлопа. Это не означает, что нам нельзя защищать своих детей или показывать, что нам страшно в какие-то особые моменты. Разумеется, можно, но нужно отдавать себе отчёт, что нашими действиями могут управлять старые непроработанные истории. Мозгу сложно обработать травмирующий или пугающий опыт. Мозг просто не знает, как завершить такую историю и превратить её в воспоминание. Нам слишком сложно думать, анализировать и понимать, что произошло. И поэтому травмирующие воспоминания остаются без должного внимания. Они продолжают существовать в виде обрывков мыслей, поскольку мы не в состоянии проработать случившееся. В голове остаются только отдельные моменты события и то, что мы усвоили из полученного опыта. Это может привести к тому, что мы начинаем верить в вещи, не соответствующие действительности. Скажем, на кого-то в возрасте 22 лет напали и ограбили, угрожая оружием. Ужасное событие. Как найти хоть какую-то логику в том, что ни с кем и никогда не должно случаться? В голову не придёт мысль о том, чтобы проанализировать страх, который человек испытывал в тот момент. Без терапии можно никогда и не приступить к такому анализу и верить в то, что ходить по какому-то кварталу или выходить на улицу без сопровождения, либо в принципе выходить из дома всегда небезопасно. Радикальное решение, но если задуматься, они в какой-то степени логичны. Всё случилось на определённой улице, вне дома. Никого из близких не было поблизости. Если мы не разберёмся, что случилось в тот день, и не поймём, что не всегда можем помешать плохим людям делать плохие вещи, то проживём оставшуюся жизнь с мыслью, будто никогда больше не окажемся в опасности, всего лишь избегая того, что делали в тот день. Можно пойти дальше. и сказать, что жизнь через призму травмирующих воспоминаний сродни отказу гулять, потому что однажды на прогулке вы споткнулись и сломали ногу. Разумеется, если никогда не гулять, то скорее всего снова упасть и сломать ногу не получится, равно как не случится прогулок по пляжу, путешествий и жизни, от которой вы получаете удовольствие. Так мы можем и своих детей заставить поверить в то, что гулять где бы ты ни была, небезопасно, и им не стоит этого делать, если этого не делаем мы сами. Нельзя беспечно относиться к подобным долгосрочным последствиям травмы, которую мы не понимаем и с которой никак не работаем. Замешательство, испытываемое после травмирующих событий, это ничто по сравнению с тем расстройством, с которым в результате могут столкнуться наши дети. Одна из главных причин, по которой так сложно распознать и проработать межпоколенческую травму, это то, что люди, которым передали эту травму, не переживали её непосредственно. У них нет ни истории, в которой они могли бы разобраться с помощью терапии, ни обрывков воспоминаний, которые могли бы что-то объяснить. Есть лишь некое ощущение, перенятая от тех, кто заботился о них в детстве, которые они не в состоянии облечь в слова. Это может быть тревога, которую они ощутили, когда мама схватила их за руку крепче обычного во время прогулки по городу, или же когда звук отцовского голоса стал ниже во время рассказа об определённых периодах его жизни. Если люди, которым мы больше всего доверяем, тем или иным образом сообщают нам, будто что-то не так. Мы им верим, не задавая вопросов и не требуя объяснений. Носители межпоколенческой травмы, вероятно, даже и не знают, что таковыми являются. Многое из того, что мы делаем, кажется нам нормальным или логичным. Мы так много всего перенимаем от родителей или опекунов, что часто считаем их предпочтения или странности сами собой разумеющимися. Я даже покупаю в супермаркете продукты определённых производителей, потому что именно такие покупали моя бабушка и мама. Попробовала ли я те же продукты других марок и решила, что те, которые я беру, лучше? Нет. Я просто считала, что родные знают лучше, и, честно говоря, никогда в этом не сомневалась. Я привожу этот пример только для того, чтобы показать, как легко мы повторяем всё то, что делали и продолжают делать наши близкие. Мы им доверяем, подражаем им и вероятно хотим быть такими, как они, не говоря уже о том, что мы можем и не знать другой жизни, кроме той, в которой живут наши родные. Так зачем же нам испытывать какие-то сомнения, ведь мы даже не представляем, что бывает иначе? Вот мы и не сомневаемся. Травма не только передаётся от поколения к поколению, она может транслироваться и друзьям, и другим людям из нашего окружения. Это может происходить, когда мы делимся фотографиями или историями в интернете, или даже тогда, когда пытаемся помогать другим. Я часто слышу от тех, кто оказывает всевозможную первую помощь, что у них сложная и травмирующая работа, и им не просто справляться с тем, с чем они сталкиваются. Даже если нам самим не больно, видеть тех, кто испытывает боль, бывает сложно. Доводилось ли вам отводить взгляд или прекращать чтение, когда вы смотрели в новостях сюжет или читали статью о чём-то ужасающем? Да, такое и со мной бывало. Иногда воспринимать что-то выше моих сил, и порой я даже испытываю тошноту. Всё это потому, что нам свойственна эмпатия. Мы заботимся о других людях и их благополучии. Если кому-то больно или грустно, мы можем чувствовать себя в каком-то смысле ответственными за то, что происходит, и изо всех сил пытаемся исправить ситуацию. И это ещё одна причина, по которой нам следует быть избирательными в том, что мы видим и говорим онлайн. Если мы проведём весь день, смотря и читая о людях, которым причинили боль, которые оказались в небезопасной ситуации или же делали с другими нечто ужасное, нам будет сложно думать о мире, сохраняя позитивный настрой. Думаю, все согласятся, что в плохое легче верить и проще запомнить. Но знали ли вы, что этому есть объяснение? Как существа, которым постоянно необходимо адаптироваться, мы должны быть всё время на стороже и следить за тем, чтобы нашей жизни ничто не угрожало. Ради безопасности и сохранения жизни наш мозг уделяет такое внимание любым предостережениям и возможным опасностям. Мозгу надо быть уверенным в том, что тревожная информация никак нам не угрожает. Мы наблюдаем и обдумываем все детали до тех пор, пока не убедимся, что можем отпустить ситуацию. И иногда отпустить что-то не удаётся целую вечность. Поверьте мне, я тоже часто думаю о чём-то негативном. Позитивные ситуации и мысли напротив, нам ничем не угрожают, поэтому их так просто игнорировать или забывать. передавать позитив детям или друзьям куда сложнее, ведь это не то, что занимает наши мысли в первую очередь. А значит, нам необходимо время от времени проводить инвентаризацию всего того, о чём мы разрешаем себе думать и заставлять себя и свой мозг фокусироваться на позитиве. Эмоциональные связи с родственниками и друзьями не позволяют остановить передачу коллективной травмы. Общий опыт и убеждения являются частью того, что нас объединяет, даёт нам цель и определяет нашу идентичность. Если мы не чувствуем близости со своей семьёй и друзьями, мы вынуждены задаваться такими вопросами, как кто я, где моё место, во что я верю? Когда мы находимся среди тех, кто думает и поступает так же, как мы сами, у нас есть безопасный фундамент. Опираясь на него, мы можем расти и самостоятельно выстраивать отношения. Так как же нам сохранять близость и не передавать при этом травму? Это достаточно непросто, но имея правильные инструменты, мы сможем с этим справиться. Как остановить распространение травмы? Помимо необходимости определиться с тем, для чего мы пользуемся социальными сетями и уверенности, что наши цели совпадают с тем, что мы в итоге получаем, нам также нужно знать меру. Отдавать себе отчёт в том, что мы не смотрим на мир сквозь розовые очки, не представляем себе идеалистическую картину и не забываем о происходящем на самом деле. Неведение это благо. Но выбирая неведение, мы можем оказаться вне связи, когда это будет необходимо, и тем самым подвергнуть себя опасности. Не ставьте своей целью отгородиться от всего тревожного и негативного, учитесь более взвешенному взгляду на мир. Можно попробовать пропускать через себя и плохое, и хорошее, и управлять тем, как это на нас влияет. Чтобы добиться такой взвешенности, нам первым делом нужно научиться распознавать свои триггеры. Я знаю, что слово триггер используется сплошь и рядом в последнее время, и к тому же часто неверно, но триггеры реальны и могут стать причиной нашего перехода на тёмную сторону, если мы не будем внимательны. Именно поэтому мы должны научиться замечать триггеры, которые запускают травматические воспоминания. Триггер означает, что происходящее с нами в текущий момент напоминает нам о чём-то плохом из прошлого. Триггером может стать коллега, повысивший на вас голос, и это возвращает вас в детство, когда мама кричала на вас и ваших братьев и сестёр, и вам приходилось терпеть эмоциональное насилие. Запах горящей резины может напомнить о жуткой автокатастрофе, в которую вы попали много лет назад. Триггером может стать всё что угодно. Это зависит исключительно от травмирующей ситуации. При этом триггеры обычно тесно связаны с теми событиями, на которые мы так и не нашли время и не проработали на терапии. Триггер может затрагивать любой из пяти органов чувств, и по ощущениям появляться как будто из ниоткуда. Мы не в состоянии контролировать то, чего не понимаем, поэтому рекомендую вам вернуться в мыслях к последнему случаю, когда вы чувствовали, что не вполне себя контролируете или же отключаетесь от реальности в стрессовой ситуации. Скорее всего, в такие моменты вы находитесь под воздействием триггера. И чем больше вы сможете вспомнить о дне или неделе, предшествующих появлению пугающих ощущений, тем лучше вы разберётесь в том, что именно запустило травмирующие воспоминания. Определив триггеры, мы сможем начать с ними работать и научиться управлять своей реакцией в те моменты, когда они срабатывают. Можно сделать это самостоятельно. Но намного проще и эффективнее заниматься с психотерапевтом, а в идеале найти того, кто специализируется на травме. Такой специалист поможет выяснить, что вас расстраивает, подскажет, как найти слова, чтобы описать случившееся, и обсудит с вами все детали травмирующего события так, чтобы они перестали вызывать у вас настолько яркую эмоциональную реакцию. В этом и заключается суть травмы. говорить историю или ситуацию столько раз, сколько будет необходимо, чтобы перестать из-за неё расстраиваться. Разумеется, ситуация или история по-прежнему останется печальной или страшной, но она не будет влиять на то, как вы себя чувствуете в конкретный момент и не будет портить вам весь день. На это потребуется время, но вам не найти лучшего способа справиться с любой травмой, которую вы получили. и не передать её родным и друзьям. Далее нам необходимо найти возможности организовать настоящий отдых от пребывания онлайн. Это не означает, что вам следует отказаться от всех гаджетов и сменить их на телевизор. Отдых подразумевает, что вы не поглощаете никакую информацию из любых источников. Как я уже говорила, я знаю, подобный отдых устроить тебе сложно, И как и любые перемены в поведении, такие изменения потребуют времени и практики. Первым делом, поставьте цель не заглядывать в социальные сети, когда отправляетесь поесть вне дома или занимаетесь чем-то ещё. Совершенно нормально беспокоиться, что вы можете что-то пропустить, но поверьте, провести вечер оффлайн никому не помешает. Нет новостей, мемов или твитов, которые не могут подождать несколько часов. Если же случится нечто, что касается вас лично и требует срочного ответа, вам позвонят или напишут сообщение в мессенджере. Буду с вами честна. Мне такие паузы даются не просто. Как я уже говорила, моя работа подразумевает почти постоянное присутствие онлайн, и мне приходится держать себя в руках, чтобы не проверять свой телефон каждые несколько минут. Мне стыдно. Мне пришлось резко отказаться от своей привычки по воле случая, когда мы всей семьёй отправились в поход на праздничные выходные, на день поминовения. Из-за ужасной связи мне не удавалось ни открыть приложение социальных сетей, ни проверить электронную почту. Целых 4 дня я не выходила в интернет. Мой страшный сон наеву. Но у меня был выбор. Я могла бы огорчиться, настаивать на возвращении домой и испортить всем поездку или смириться и получать удовольствие. Разумеется, я смирилась и удивилась, как быстро я забыла о своём телефоне и постах в соцсетях и легко со всем справилась. Мне удалось прочувствовать каждый момент, побыть рядом с родными и отлично провести время. Конечно же, время от времени мне приходили в голову мысли, что было бы неплохо запостить парочку фотографий. Но в целом я даже не думала о социальных сетях или о том, что я пропускаю. Я была занята происходящим, наслаждалась озером, расслаблялась в компании близких. В те выходные я отдохнула так, как мне ни разу не удавалось за всю свою взрослую жизнь. К сожалению, мне понадобился такой опыт, чтобы осознать, насколько необходимы такие перерывы. Можете не сомневаться, сначала и вам будет сложно, но попробовать определённо стоит. Я также хочу поговорить с вами о том, что необходимо фильтровать свою ленту во всех социальных сетях. Это я делаю легко и часто довольно самоотвержено, поскольку это действительно помогает и не требует больших усилий. Но не стоит приступать к этому, пока не разберётесь со своими триггерами. Так вам будет не просто понять, на какие аккаунты оставить подписку, а от каких отписаться совсем или же отключить уведомления. Когда вы определитесь со своими триггерами, поступайте так: Если вы считаете, что какой-то человек или какая-то тема вас огорчают, и вам сложно выкинуть их из головы, просто отключите уведомления о публикациях этого человека или откажитесь от определённого вида контента. По мере развития соцсетей у нас появляется всё больше возможностей, чтобы управлять настройками своей ленты. Не пренебрегайте этими опциями. Я делаю акцент на возможности отключить уведомления, не отписываясь от человека, потому что так вы сможете перестать читать публикации знакомого, не привлекая внимания к своему выбору. Вы просто перестанете видеть то, что этот человек публикует, но всегда сможете снова включить уведомления, когда почувствуете, что готовы к этому. Но вы вовсе не обязаны это делать. Помните, как я говорила, что необходимо быть внимательными к тому, какую информацию мы поглощаем онлайн. Следите за тем, чтобы ваша лента состояла из того, что вам помогает и вас наполняет. Эта рекомендация плавно перетекает в следующий совет. Всегда проверяйте, как чувствуете себя перед тем, как входите в соцсети и выходите из них. Если настроение на нуле или вы чем-то расстроены, Возможно, стоит проверить новостную ленту в другое время. Вероятно, лучше погулять или побеседовать с кем-то из друзей. Весьма соблазнительно отключить голову и проигнорировать своё настроение, но поверьте, лучше от этого не станет, а вот намного хуже стать может. Ровно так же, как человеческий мозг ищет везде угрозы и поэтому замечает больше негативного, так и наше плохое настроение может стать причиной того, что все те мы увидим больше ненависти и боли, ведь это соответствует нашему самочувствию. Проверяя своё текущее состояние, вы оставляете себе выбор: выходить в интернет или нет, если вы посчитаете, что вам от этого станет хуже. Такой подход поможет избежать ухудшения самочувствия и позволит принять более взвешенное решение. С другой стороны, проверка самочувствия после использования соцсетей может подсказать, насколько хорошо вы отфильтровали свою ленту. Что вы чувствуете, проведя онлайн час или два? Вдохновение, наполненность и воодушевление или же вы ощущаете себя удрученным и расстроенным? И понимаете, что об встретились со своими триггерами. Если вы не получаете от пребывания в сети того, что вам необходимо, возможно, стоит вернуться на шаг назад или сделать перерыв. Мы слишком многое в жизни делаем на автопилоте, не задумываясь, приносит ли это нам пользу, а затем не домываем, почему так плохо себя чувствуем. Сделав шаг назад, проанализировав свои действия и их влияние на нас, мы можем изменить и свое настроение, и взгляды на жизнь. Раз новости и истории других людей заставляют нас чувствовать себя беспомощными и лишают надежды, важно определиться с тем, что мы в силах контролировать, а что нет». Я знаю, это может быть сложно в те моменты, когда вас что-то расстраивает, и вы испытываете потребность помочь или предотвратить что-то, но увы, это не всегда в нашей власти. Именно поэтому полезно составить список вещей, которые мы можем сделать, чтобы не тратить время и энергию на то, что мы не в состоянии контролировать. Ненавижу сообщать плохие новости, но в реальной жизни контролировать мы можем лишь самих себя. Я знаю, нам всем нравится думать, что если мы будем вести себя определённым образом или говорить то, что нужно, мы сможем получить от других людей то, что хотим. Но это не так. Разумеется, мы можем убедить других в правильности своих взглядов или же уговорить к нам присоединиться. Но контролировать свои мысли и поступки могут только сами люди. Чем раньше мы избавимся от иллюзии, что можем заставлять других что-то делать, тем лучше. Когда вы столкнётесь с чем-то страшным и печальным, задумайтесь, что в ваших силах. Можете ли вы пожертвовать деньги, посвятить своё время, может быть, найти единомышленников и составить петицию, провести собрание с соседями, чтобы поделиться информацией и собрать пожертвования. Мы сами в силах совершить многое, чтобы помочь людям, и поэтому не стоит зацикливаться на том, чтобы заставить других что-то делать. Даже если вы повысите голос на кого-то в Twitter, вы не заставите этого человека смотреть на ситуацию так же, как вы. Только сам человек может изменить своё мнение и в дальнейшем поведение. Постарайтесь вспомнить этот совет, когда поймёте, что говорить нечто вроде: "Мне ничего не стоило бы с этим совладать, если бы только они", думая таким образом, мы обречены ждать чего-то от других целую вечность. Мы в состоянии справляться и прорабатывать происходящее самостоятельно, и никто не заставит нас считать иначе. Каждый день на нас обрушивается шквал тревожных историй и фотографий. И хотя в большинстве случаев информация достоверна, нужно проверять источники и факты. Разумеется, нельзя утверждать, что все эти все врут, но информация часто искажается или же преподносится с предвзятой точки зрения. Рискую показаться той ещё дурой, но не могу не поделиться с вами историей о том, как я поверила в фейковое видео на Ютубе в прошлом году, и как простая проверка фактов могла бы спасти меня от самой себя. После того, как я просмотрела ролик о стихийном бедствии в Юго-Восточной Азии, включилось следующее видео. У меня сложилось впечатление, что это сюжет BBC News о том, что Россия вторглась в Эстонию. Я испытала шок, страх и тревогу за тех, кого знаю в Эстонии. Я тут же опубликовала в социальных сетях короткое видео, задав вопрос: "Знает ли кто-нибудь подробности?" И в то же время занялась проверкой фактов и посмотрела, кто именно опубликовал шокирующий сюжет. Выяснилось, что видео фейк, чья-то шутка, придуманная, чтобы продемонстрировать, как легко люди могут поверить в то, что им покажут. Я могла бы рассердиться на человека, который смонтировал видео, но злилась я на саму себя. Надо было достать ноутбук, прочитать название видео, проверить, кто его выложил в сеть. Мне следовало всё это сделать прежде, чем делиться такой информацией с другими. Моя ошибка могла расстроить или травмировать других, и мне жаль, что я допустила промах, хотя хватило бы быстрой проверки источника. Я надеюсь, что моя оплошность вам запомнится как пример того, почему необходимо проверять источник новостей, прежде чем делиться ими с другими людьми или принимать их за истину. Наконец, я хотела бы порекомендовать вам начать терапию, если вы уже последовали некоторым из моих советов, но всё равно чувствуете, что вас переполняют эмоции. Вы легко расстраиваетесь или же обнаружили признаки непроработанной травмы. Я знаю, что идея психотерапии может пугать. Нам часто кажется, что мы должны быть больны, чтобы обратиться за помощью, но чем раньше мы поговорим со специалистом, тем лучше. Каждому из нас следует заботиться о своём психическом здоровье, ведь оно ничем не отличается от телесного. Никто не будет ждать, пока совсем не сможет встать с кровати, чтобы обратиться к врачу. Так зачем же чего-то ждать, чтобы начать психотерапию? Специалист поможет вам выяснить причины проявления симптомов травмы и предложит терапевтические инструменты, с помощью которых вы сможете лучше с ними справляться. Важно найти психотерапевта, с которым вы чувствуете себя на одной волне и будете уверены, что вас слышат и понимают. Технологии изменили способы взаимодействия человека с миром, но это не означает, что новые способы не могут быть нам полезны и служить во благо. Всегда есть варианты. Вместо того, чтобы бездумно скроллить, впитывая информацию и не задумываясь о последствиях, мы все можем проявлять большую осознанность и действовать в соответствии со своими целями. Как и любые другие перемены в жизни, новый подход к пребыванию онлайн потребует времени и практики. И всё равно будут дни, когда захочется нырнуть в новостную статью, полностью осознавая, что её содержание может нас огорчить. Если вы всё ещё не уверены, насколько здоровым является ваш подход к использованию социальных сетей, ответьте на несколько быстрых вопросов. Проводите ли вы онлайн более 5 часов? Или же постоянно проверяете свой телефон? Позволяете ли втянуть себя в жесточённые споры в сети? Чувствуете ли желание оставить комментарий или реакцию, наполненные ненавистью? Чувствуете ли вы себя хуже после пребывания онлайн? Испытываете ли более негативные чувства по отношению к собственной жизни или окружающему миру? Сложно ли вам оторваться от проверки обновлений или иновов в своём взаимодействии в соцсетях? Чувствуете ли зависть или огорчение из-за тех, на кого вы подписаны, но не можете решиться отписаться от этих людей? Если вы ответили утвердительно более чем на один из этих вопросов, вам стоит пересмотреть отношение к соцсетям и ещё раз изучить советы, которые я предложила ранее, и что-то изменить. Социеты должны быть средством связи с другими людьми, возможностью узнавать о разных точках зрения на мир и напоминать нам, что мы не одни. Умелое взаимодействие с ними пойдёт на пользу не только нам самим, но и нашим близким. Я надеюсь, что если все мы проявим большую осознанность, то сможем остановить дальнейшую передачу травмы и работать над собственным исцелением.